37. седьмое. Брикман быстро прижала к груди книгу и посмотрела наверх. Но, видев, что к ее стойке подошел старший констебль Гуннерсон, расслабилась. «Ой, вы меня так напугали! Вы всегда так тихо подходите. Уже закончили на сегодня?» «Да, на сегодня достаточно преступлений и бед», — произнес Нильс. «Но вам, Брикман, похоже, всегда мало. Что у вас сейчас? Что-то захватывающее?» Он кивнул на книгу, которую она держала перед собой, захлопнутую, но с пальцем вместо закладки. — Ага, — ответила Фрёкин Брикман. Но я так жду следующего Лео Брандера. Интересно, что у него будет к Рождеству? Ниль слегка откашлялся. Я слышал, он перестал писать. — Да что вы говорите? — Как ужасно. Но, может быть, это всего лишь слухи? — Может быть. Гонорсон глянул на обложку книги. — Агата Кристи, — прочел он. «Ну уж она хороша. Не дурна», — согласилась Фрёкен Брикман, «но в сравнении с Лео Брандером, ну, немного тихоне». «Наверное, вы правы», — согласился Нильс. «Всего доброго, Фрёкен Брикман. Он приподнял шляпу, прошел в дверь и взял свой велосипед. Осень всецело вступила в свои права. Холодный ветер поднимал волны в канале и срывал желтые листья слип на улице Эстра В воздухе пахло всеобщим исходом. 1 октября было днем, когда заканчивались многие контракты на аренду, и горожане массово переезжали с места на место. Констебль Мольгран и его коллеги были загружены регулированием движения перегруженных автомобилей для людей побогаче и лошадиных повозок для тех, кто победнее. Под вечер появлялись самые бедные, те, кто перевозил свой скарб на тачках. Из одного края города в другой тянулись караваны перевозчиков, и осенние сумерки милостиво скрывали кучи заношенных пожитков. Для транспортных фирм этот день был, что рождественская суматоха для магазинов. И фирма Юхансона оказалась бы в хорошем выигрыше, если бы ее владелец не сидел за решеткой. Когда Нильс пришел домой, на кухонном полу возле входной двери лежало письмо. Этот почерк произвел на него обычный эффект. Забившееся сердце и теплое ощущение внизу живота. Он открыл конверт, сел на кухонный стул и начал читать.